Глава 36. Кристина. Вместо того, чтобы послать Руслана или хлопнуть перед его носом дверью, намекнув, что тут ему не рады, я почему-то засматриваюсь. Кажется, мы не виделись целую вечность, а не всего неделю. И как бы это позорно, стыдно не звучало, я тянусь к этому парню. К его глазам, в которых утонула осень. К губам, что никогда моими не будут. К сильным, мужественным рукам которые обнимают так, что мир вокруг перестаёт существовать. Как бы ни было тошно признавать, но я успела соскучиться. И от этого хочется плакать, выйдь в голос и бить кулаками в стену. Отвратительное, просто невыносимо ужасное чувство. И оно со мной, здесь и сейчас, в этом коридоре. Оно, как яд, разъедает каждую клетку без остатка. Под ребром болезненно колет. Настолько остро, будто кто-то с размаху вдолбил туда тупой наконечник. Но я заставляю себя из последних сил отвести взгляд, принять фальшиво равнодушное выражение лица. Если Соболеву плевать, мне должно быть тоже. Неожиданно на этаж поднимается Герман и останавливается рядом с Русланом. Ох, ну и встреча. Хотя так может и к лучшему. Пусть Соболев видит, что я не страдаю от одиночества. У меня ключом бьёт личная жизнь». В конце концов, Герман внешне, может, и не такой красавчик, но вполне симпатичный. Да и ростом мне ниже Руслана, только чуть худощавее. «Привет». Герман улыбается и проскальзывает мимо, оказавшись в коридоре. Руслан же всё ещё стоит на пороге. «У тебя гости?» Он не смотрит на Соболева. «Зато я замечаю, как у моего так называемого «гостя» меняется взгляд». Он вмиг становится ледяным, враждебным, хищным каким-то, что аж кровь в венах стынет. Не помню, когда видела Руслана в последний раз таким. Но я опять же виду не подаю. Стараюсь вести себя максимально непринужденно. Да, это мой... однокурсник. Руслан — это Герман, мой хороший друг. Представляю я парней друг другу. Соболев молча оглядывает Вебера. Так внимательно, словно киллер взял под прицел. Герман никак не реагирует. Ему кажется наплевать. Спокойно разувается, снимает куртку. Совсем уже освоился. «Я воспользуюсь вашей особой комнатой». В шутливом тоне просит он. «Потом пойдём в кино». «В кино?» Тут же подхватываю я. «Ну да, ты же вчера сказала, что хочешь сходить. Я подсуетился». Герман подмигивает мне и скрывается в туалете, оставляя нас с Русланом вдвоём. Но лучше бы не оставлял. Атмосфера повисает какая-то гнетущая, тяжёлая, будто меня на измене поймали. «Обуйся». Командным басом цедит Соболев и выходит на лестничную площадку. «Идти к нему — это худшее, что я могла бы сделать, но пора расставить все точки над «и». Вдруг тогда мне и дышать легче станет. Кто знает. Накидываю куртку на плечи и тихонько прикрываю за собой дверь. Руслан спускается на несколько ступенек и приваливается спиной к перилам». «Зачем пришёл?» Заговариваю я первой. Тяжело находиться рядом с ним и осознавать, что вместе мы никогда не будем, что поцелуй между нами — просто игра. Настоящие эмоциональные качели, издевательство над моим сердцем. «По нашему договору у тебя не должно быть, парня». Сухо и пренебрежительно бросает Соболев, несмотря на меня. Так, будто говорить ему со мной не хочется. Я пыль под его ногами. И это не хуже звонкой пощечины, от которой в уголке губ остаётся противный привкус прошлого. Хочется стереть его, вырвать с корнями, съесть таблетку и заработать амнезию. Настолько он поганый, этот вкус. Я стискиваю зубы. Гордость никогда не подводила меня в такие минуты. И сейчас я не упаду в грязь лицом. Не было такого пункта «раз», «а два», «Герман мой друг». «Друг, с которым ты идёшь в кино», Соболев резко вырастает напротив меня. Радужка его карих глаз настолько темнеет, что, кажется, в человеке напротив поселилась тьма. Демон. Из самых глубин. Опасный, ужасный, беспощадный. Представь себе, с парнями тоже дружат. С вызовом отвечаю я, неожиданно делая шаг навстречу. И вот между нами почти нет расстояния, а воздух вокруг потрескивает. Они только спят. С его губ срывается смешок. Раздражённый, нервный. Я сглатываю и почему-то не могу отвести взгляда. Он тоже не отводит. Мы точно играем в гляделки. Только накануне шутка какая-то или желание, а целая жизнь. Кто первый сдастся, погибнет. И как давно. Руслан делает паузу, чуть подавшись вперёд. Он не дотрагивается до меня, но мне кажется, что даже под одеждой кожа вспыхивает от этого прожигающего гневного взгляда. «Да что с ним, в конце концов?» «У тебя этот друг нарисовался, с которым ты собралась держать активную френд-зону. Сердце в груди так клокочет, что вот-вот выскочит или взорвётся. В больнице познакомились. Мой голос не дрожит, несмотря на внутренний раздрай. И ему, представь себе, оказалось не всё равно. Каждый день приходит ко мне и приносит фрукты. Секундная заминка, и Руслан поджимает губы, будто признаёт вину». А может, мне всё это мерещится. Я окончательно запуталась. Я только вчера узнал, что ты была в больнице. Могла бы позвонить сама. Зачем? Слишком резко, пожалуй, задаю я вопрос, а затем, чтобы разорвать этот порочный круг наших странных отношений, делаю шаг назад. Ну да. Хмыкает он, кривя губы. Действительно незачем. Я бы не приехал. Да мне и с Германом было не скучно. Нагло вру я. Взгляд Соболева делается ещё более ледяным. Настолько, что я жалею о своём вранье. Хотя я не верю, что мои слова его задевают. Тут что-то другое. Только что не понимаю. Господи, почему я вообще должна всё это переживать? Ломаться, страдать. За что мне это? Сперва в школе. Не успела толком очухаться и влипла в ещё большую передрягу. Невезучесть моё всё. Как же я устала. Посмотрим. Бросает Руслан ядовито, уверенный в чём-то своём, о чём я пока не догадываюсь. И только думаю спросить, что значит его это посмотрим, как он молча разворачивается и уходит. Оставляет меня стоять в одиночестве на лестничной площадке и... дрожать. Да, я, чёрт возьми, дрожу. Настолько мне вдруг плохо делается. Аж слёзы к глазам подкатывают. Мог бы спросить, как я себя чувствую. Почему вообще попала в больницу? Гад придурок, чтобы ему там икнулось. Пришёл, покривлялся и ушёл, как посторонний. Даже пакет из аптеки не отдал. И когда по моей щеке скатывается предательская слеза, я слышу громкий хлопок подъездных дверей. «Это Руслан вышел».